Юрий Тимофеев. Не ходи служить в пехоту. Книга первая. Начало движения. Глава первая. Наш герой родился в семье советского офицера в 1967 году в крупном военном городке на территории Краснознамённого белорусского военного округа. Его жизнь ничем не отличалась от большинства детей военных того времени. Нашего героя зовут Юрий, и он во всём берёт пример со своего отца. Он им гордится и во всём подражает. Отец иногда берёт Юрия с собой на службу, где он видит военный быт, технику, оружие и мечтает когда-нибудь тоже стать военным. 1 сентября 1974 года Юрий пошёл в школу в военном городке. И надо признать, без всякого желания И вот однажды, примерно в конце октября 1974 года, отец пришёл со службы домой немного раньше обычного. Я ещё не спал. Меня и мою старшую сестру позвали на кухню, мама налила чай и поставила на стол пряники и печенье. Отец объявил, что его переводят к новому месту службы в Центральную группу войск в Чехословакию на 5 лет. Нам предстоят большие хлопоты. Надо собрать вещи, упаковать их, отправить контейнер с вещами. Отец уедет через 10 дней без нас. А мы поедем к нему примерно через 2 недели после его отъезда. Мама, как учитель математики, скорее всего, получит там работу. Мне предстоит учиться в начальной школе, которая находится непосредственно в гарнизоне. А вот сестре придётся ездить на специальном школьном автобусе в другой город. Там девятилетка В 10-й класс придется ездить в школу-интернат в другой город. Сестра сильно обрадовалась, ей уже тогда хотелось посмотреть мир, ведь раньше мы выезжали только в Прибалтику, на Волгу, ну и, конечно, в Минск, до которого было меньше 100 километров, и ходили электрички. Родители как-то быстро начали обсуждать, что делать. Решили мебель не брать, что-то продать, что-то подарить друзьям и соседям. Остальные вещи тоже продать, раздать и выбросить. Взять с собой решили только самое необходимое и те вещи, которые по каким-то причинам были дороги. Посуду тоже брать не буду. Я давно хотела купить всё новое и хорошее, тем более что в Чехословакии всё отличного качества, и вы забили. Я разговаривала с завучем школы. Они год назад вернулись из Чехословакии. Там просто всё здорово, сказала мама. Да и я говорил с командиром зенитного ракетного полка. Он в этом году вернулся из того гарнизона, Гарнизон маленький, городок маленький и уютный, всего несколько километров от крупного города Пардубице. Ходит троллейбус, автобусы, цивилизация полная. До Праги меньше 100 километров, сказал отец. А я не хочу никуда уезжать. У меня здесь друзья, а там школа новая, и я никого не знаю, высказал своё мнение я. Придётся привыкать к переездам, сынок. Такая судьба офицерская. Мы и так здесь засиделись, 8 лет на одном месте. Это много для военного. Привыкай, там тоже найдёшь себе хороших друзей. В Чехословакии много чего интересного, есть замки рыцарские настоящие. Мы обязательно их посмотрим. Я тебе много расскажу. Кроме того, я там постараюсь купить машину и когда-то научу тебя на ней ездить, и возможно, через пару лет мы поедем в Крым на нашей машине всей семьёй. И это будет настоящее путешествие. Я согласился. Меня отправили спать, родители и сестра принялись составлять подробный план действий и различные списки. Под их разговор я уснул в нашей детской комнате с мечтами о замках и новых приключениях. На следующий день всё закрутилось и завертелось. Сборы и хлопоты старших меня не особо касались. Мне внимание уделялось мало, чему я был рад. В один из дней пришли солдаты и загрузили собранные нами фанерные ящики из-под какого-то военного имущества в контейнер. Контейнер оказался полупустой. Впрочем, родители действительно почти всё раздали, решив купить новое на месте. А мебель, как сказал отец, там выдадут на время, и она будет хорошего качества, но казённая. Я удивился, узнав, как немного нам надо, ведь в нашей квартире было много вещей. В один из дней у нас на квартире собрались гости: сослуживцы отца с жёнами, подруги матери по школе с мужьями и самая близкая мамина подруга, соседка Валентина, заведующая нашей поликлиникой с мужем, подполковником медслужбы. Гуляли до позднего вечера. Все оставшиеся в квартире вещи в последний день должны были забрать мамины подруги, а моя кровать доставалась Валентине. Уезжали мы из городка во второй половине дня, и меня отправили в школу. Я попытался доказать учительнице, что меня не следует сегодня трогать, так как я уезжаю, о чём она и сама прекрасно знала, так как была подругой моей мамы. Номер не прошёл, и меня заставили трудиться без всяких скидок. После уроков весь класс пошёл провожать меня до подъезда дома. Мы поиграли в снежки, поборолись, попрощались, обнялись. Это были мои первые эмоции, связанные с расставанием с близкими мне людьми. Катились слезы, а один из двух моих самых верных и близких мне друзей расплакался на взрыд. Это был самый верный и честный мой друг по имени Лена. Я наотрез отказался писать письма, потому что писать не любил, и отец не ругался за мои отметки по-русскому, уделяя особое внимание математике. Только мама была неравнодушна к моему русскому языку и правописанию. Поэтому я считал родной язык наукой второстепенной. И кроме того, к приезду в Чехословакию я должен был по заданию отца отжиматься от пола уже 20 раз и приседать 60 раз. Причём эти упражнения должны были быть зачётными, то есть выполненными по всей строгости наставления по физической подготовке вооружённых сил СССР. Надо было работать и работать, так как я был далёк от этих результатов. И санкции могли последовать незамедлительно. Наконец, прощание закончилось, и я, плача, пообещал всё-таки по окончании первого класса написать отчёт, а мои друзья пообещали ответить. Стало легче, и я побежал в подъезд. Зайдя в квартиру, я сразу рванул к окну в кухне. Друзья стояли внизу и махали руками, а потом понуро пошли по домам. Мои душевные страдания бесцеремонно прервала мама. «Я был весь мокрый. Пальто, варежки, штаны, ботинки. И, как выяснилось, через секунду носки тоже были мокрыми. Нам в дальнюю дорогу. Ты весь мокрый. Марш в ванну и залезай в душ. Быстро под горячую воду. Если заболеешь, тебе мало не покажется. Я тебе устрою, и гулять больше не пойдешь». Банного полотенца уже не было, но тут на помощь маме пришла вездесущая Валентина и принесла его из своей квартиры. сказала, чтобы мама не переживала, постирать его не проблема, так как у неё есть стиральная машинка. У нас тоже была, но уехала в контейнере. Мама решила её не продавать на всякий случай. Тем более, она выяснила, что в гарнизоне, в котором нам предстояло жить, не было, как здесь, комбината бытового обслуживания, потому что городок был маленьким, и где стирать постельное бельё и принадлежности, ясности у неё не было. Здесь она сдавала бельё в прачечную, и на все постельные принадлежности и полотенца у нас в семье были пришиты специальные бирки с чёрным шрифтом, по которым и отличали принадлежность вещей. Обед перед нашим отъездом был запланирован уже на кухне у Валентины. Мы плотно и не спеша покушали. А на всех батареях были разложены мои вещи. В нашей квартире уже ничего не было, кроме чемоданов и сумок. Вообще-то квартира уже была осмотрена представителем Кэч и сдана новому хозяину, одному добродушному майору Пехотинцу, который рассчитывал в ближайшее время привести откуда-то из другого гарнизона свою семью. А сейчас он собирался поднять в квартиру некоторые свои вещи из грузовой машины, стоявшей внизу, около которой ходили солдаты в ожидании команды на разгрузку. Мама не стала стеснять майора и попросила его помочь перетащить наши вещи в квартиру Валенти Он говорил, что они не мешают и их можно оставить, предлагал всяческую помощь, смущался. А мне ещё запомнилось, что он за свою службу сменил 28 мест и что очень уважает моего отца. В квартиру Валентины кто-то позвонил. Мама открыла, и зашёл солдат, водитель УАЗика. Он с добрым и мягким белорусским акцентом спросил, какие вещи надо спускать в машину. Мама сказала, что он никуда не пойдёт, пока не поест. Солдат приперился недолго и не очень уж активно. Поел водитель быстро и настало время трогаться в путь. Все присели на дорожку, взрослые всё проверили, мы спустились и начали усаживаться в машину. Кроме нас там был ещё прапорщик грузин, который, видимо, служил по особым поручениям у командира артиллерийского полка, большого друга моего отца. Это он выделил машину для того, чтобы нас привезли прямо на железнодорожный вокзал в Минске. Прапорщик был чересчур услужлив, и было видно, что он раздражал и маму, и Валентину, к которой он явно побаивался и непрестанно говорил, как он уважает моего отца, а также Валентину и особенно мужа Валентины, начмеда дивизии. Наконец, последние прощания закончились, и мы поехали в сторону КПП нашего городка. Машину сразу пропустили, и началась совсем новая для нас жизнь. Дорога до Минска была мне крайне интересна, так как раньше мы ездили в Минск только на электричке. Приехали мы на вокзал, когда было уже совсем темно. Вещи нам разгрузили, всё перенесли в здание вокзала. Посадку на поезд ещё не объявляли. Рапорщик сообщил, что у него приказ командира полка посадить нас в поезд. Мама сказала, что отойдёт на несколько минут, посмотрит, что ещё можно купить в дорогу, и через некоторое время вернулась очень довольная. Ей удалось купить плавленый сыр Янтарь в коробках, несколько палок сырокопчёной колбасы и несколько бутылок болгарского сока. Лимонад мне, конечно, не купили. Объявили посадку на поезд. Прапорщик и водитель взяли наши вещи, и мы пошли к вагону. Загрузились, попрощались Началась обычная вагонная суета с билетами и бельём. Поезд тронулся. В купе мы были одни. Я очень любил ездить на поездах, но поскольку было уже темно, мне стало скучно, я погрузился в свои мысли. Впрочем, мама меня быстро отвлекла, предложив поразмыслить над небольшой математической задачки. Я разозлился на неё, но деваться было некуда, пришлось подчиняться. Тем временем постели были уже постелены. Мама и сестра разложили ужин, в котором оказались пирожные для нас с сестрой. Настроение у меня резко изменилось в лучшую сторону. Мама, какой же неприятный и злоблютый подхалим этот прапорщик, и такой навязчивый, даже противно, сказала сестра. Да, есть такое, привыкай, это восточная, кавказская, азиатская такая хитрость. Он говорит не то, что думает, лукавый Но это не значит, что его надо воспринимать с враждой и показывать своё презрение. А ты это делала, я видела. Надо уметь беззлобно над этим посмеиваться и пользоваться этим, тем не менее сохраняя большую дистанцию, ответила ей мама. Ну как? Принимай его услуги по факту. То есть ты мягко говоришь: "Нет, спасибо". Но когда он не слушается и продолжает, например, нести твой чемодан, молчи, пусть несёт. В то же время внимательно следи за тем, чтобы он обращался к тебе строго на «вы». Они могут врать и притворяться, прикрывая обращение «ты» слабым знанием русского языка, рассказывая, что у них в родном языке может не быть «вы». Это меня не интересует. И сама, конечно, должна обращаться только на «вы». Если ты твердо решила отделаться от услуг кавказца, то должна ему об этом объявить несколько повышенным тоном строго, но благожелательно. В общем, тоном, не терпящим возражения. Мама, я не хотела бы вообще иметь дело с кавказцами. И не имей, если получится, это правильно, но у нас действительно многонациональная страна. Вот и отец твой говорит, что призывников из Средней Азии и Кавказа, из призыва в призыв всё больше, а призывников европейских национальностей всё меньше и меньше. Но он считает, что все эти межнациональные противоречия будут стираться. Назад к баям, к князькам, в юрту, мечеть или грузинские родоплеменные отношения никого не загонишь. Я думала, что грузины такие гордые, а он тоже гордый, я это вижу. Но эта гордость очень напускное чувство, произвести впечатление на окружающих, пустить пыль в глаза. Это ещё и такое сельское поведение крестьянское. Мы вот сейчас с тобой тоже неправильно поступаем, ведь всех под одну гребёнку равняем. А вот когда я лежала в больнице в Минске со сложным оскольчатым переломом этому мы всей семьёй пошли за грибами, и мама неосторожно спрыгнула с поваленного дерева, по которому пыталась пройти как гимнастка. Прооперировал меня травматолог грузин, очень интеллигентный и образованный человек. Разные люди бывают, но с ребятами кавказцами надо быть, конечно, вдвойне осторожной. Они часто считают, что русские девочки и женщины более раскрепощённые, со всеми вытекающими из этого мыслями. Ну, об этом мы с тобой поговорим позже, когда вот этих торчащих ушей не будет, сказала мама и погладила меня по голове. В этой беседе я не участвовал, но внимательно слушал. До этого момента я и не предполагал, что существует такая тема для разговоров. После ужина меня ещё заставили почитать. Потом выдали зубную пасту, щётку, мыло, полотенце и отправили в туалет. Я вернулся и лёг на свою вторую полку. Сон наступил быстро. проснулся я раньше всех и лежал тихо. Потом встала мама. Когда мы с сестрой умылись, она уже насила чай в купе. Просила нас быть необычайно внимательными, так как времени между поездами у нас очень мало. Если нам не удастся законкомпостировать билеты на ближайший поезд, то придётся ждать следующего, а он через сутки. И что там с гостиницами непонятно. По рассказам бывавших в Львове, там крайне грязный вокзал, да и сам город в ужасном и запущенном состоянии. К тому же, львавяне часто враждебны к русским, можно столкнуться с непониманием русского языка. Поэтому наше желание как можно быстрее покинуть этот город было до крайности мотивированным. Мы выгрузились из поезда на платформу. За мной был закреплён школьный ранец и новенький аккуратно упакованный радиоприёмник Океан. Его купила мама в Минске, чтобы мы могли в ЧеССР слушать радиостанции на русском языке. Мама оставила нас на платформе и побежала за носильщиком. Быстро нашла его, и они вернулись к нам с тележкой. В принципе, мы сами могли унести все вещи, но мама не любила таскать чемоданы и не хотела, чтобы это делала моя сестра. Носильщик, немолодой дядька лет 50 с лишним, поинтересовался, какой у нас план. Мама выложила ему всё как есть и умоляла двигаться быстрее, что было нелегко, так как вокруг было много людей. Послушайте, мадам, такое обращение я слышал впервые. Я предлагаю вам помощь. Сейчас мы останавливаемся вон там, показал пальцем в сторону. Детей и вещи оставляем ненадолго. Вы говорите детям, чтобы они никуда не уходили, а мы с вами идём, и я вам закомпостирую без всякой очереди купейные места. Мы вернёмся, я отведу вас к поезду и загружу в лучшем виде, гарантирую, что мы успеем, сказал носильщик. И чем же мне вам отплатить за вашу доброту? спросила мама. Носильщик придвинулся к маме и на ухо сказал ей что-то. Реакция мамы не заставила себя ждать. Сколько? вскрикнула мама. Что для вас такая сумма? Ваш муж там будет получать хорошую зарплату в кронах, ещё и в рублях оклад будет идти на книжку. А вот если вы у нас во Львове на вокзале застрянете и измучитесь сами и детей изведёте. В ближайших гостиницах, кстати, мест совсем нет. Во Львове очень мало гостиниц. А так я всё сделаю вам в лучшем виде. Ну давайте хотя бы 15 руб. за ваши услуги. Это хорошие деньги, попросила мама. Нет, 25 руб., и сюда входят мои услуги носильщика за всё время, пока я с вами. И решайте быстрее, а то я уйду. Я согласна. Так, всё, слушайте меня. Оставляем детей и вещи здесь. Берите свою сумочку и пойдёмте быстрее за мной. Минутку. Катя, Так звали мою сестру. Стойте здесь, ни с кем не разговаривайте, никого не слушайте. Мы в кассе. Держитесь рядом и не уходите с места, следите за вещами. Через сколько мы можем вернуться? обратилась мама к носильщику. Минут 25-30 должны всё успеть. Давайте быстрее. Всё, ждите здесь. Мама и носильщик быстро удалились. Мама семенила, так как ей было не просто бежать в сапожках на довольно высоких каблуках. Между тем, вокзал Львова мало был похож на вокзал в Минске. Здесь было грязно, толпы народа, запах туалета и испражнений был очень сильным. Много цыган, насчёт которых мы с сестрой имели особые инструкции. С другой стороны, вокзал был величественным и очень красивым, с громадными люстрами и красивыми лестницами. Мы с сестрой очень волновались, боялись, что с мамой может что-то случиться. Насильщик вызывал у меня всяческие подозрения. Время тянулось медленно. И вот наконец мы видим носильщика, а за ним маму, оба довольные и возбуждённые. Мама сказала, что там в кассах много народу, и нам пришлось бы простоять в очереди несколько часов. Итак, мы едем в одном купе. Объявили, что поезд Москва-Прага прибудет через 20 минут, и нам надо выдвигаться на платформу. Стоянка поезда около 5 минут. Всё нормально, мы должны успеть, сказала мама. Можем спокойно идти. Пойдёмте за мной. добавил носильщик. Далее произошло всё быстро. Оказывается, носильщик хорошо знал, где остановится наш вагон и безошибочно поставил там тележку. Мы загрузились в вагон, он поставил в тамбур наши вещи. Спасибо вам за всё. Без вас мы бы не управились. Но всё же так дорого. Я даже до сих пор не могу в это поверить, сказала мама. А как ты хотела, красавица. Сама обошла, так сказать, всех стоящих в очереди. Да и я с тележкой по всему вокзалу туда-сюда с вами. А так бы искала и бегала за носильщиками каждый раз. А они б тебе говорили, что заняты, пока не додумаешься, что сделать, чтобы они освободились. Ты лучше запиши мой номер жетона. Будешь ехать с пересадкой во Львове. У носильщика любого спроси, как меня найти. Те всякие скажут. Я тебе всё решу. Будешь довольна. Любой вопрос и с военным комендантом, и с кем хочешь. И билет куда хочешь найдём, без очереди». и гостиницу, и всё, что пожелаешь. С богом. Мама записала номер и помахала носильщику рукой. Поезд тронулся. Начались хлопоты с билетами и бельём. Мы опять в купе были одни и сильно радовались этому. Вечером на границе наш вагон будут поднимать на подъёмники и менять тележки платформ на европейскую колею. Будут пограничники и таможенники. Мама с сестрой переоделись в спортивные костюмы, умылись, переодели и меня. Я смотрел на маму в этом спортивном костюме и думал, что она очень похожа на наших старшеклассниц на физкультуре. Она и сейчас была очень спортивной, ведь не даром она много лет занималась лёгкой атлетикой, как и отец. Но мама была более спортивным человеком, чем папа, хоть он и военный. Вот так у них вышло, что оба занимались лёгкой атлетикой, оба любили математику. Мама училась в пединституте, папа учился в артиллерийском училище, оба в Ленинграде. Для обоих математика профилирующая. Но вот отношение к спорту получается другое. Папа занимался потому что надо, заставляют, военное училище всё-таки. А мама потому что нравится и фигуру хорошую формирует. Мама, одна из немногих женщин нашего городка уже бывшего, которая частенько бегала по вечерам и выполняла упражнения на брусьях. Обещала вскоре и меня приобщить к этому делу, но я не очень хотел. Мама объявила, что через три часа будем обедать, а сейчас план такой. Сестра занимается уроками по собственному плану, но начинает с разминки и физических упражнений. Я занимаюсь под руководством мамы. Сначала легкая разминка с отжиманиями от пола и приседаниями. Потом опять мытье рук. Затем все вместе пьем болгарские соки, купленные еще в Минске, Дальше у меня начинается русский язык, математика, чтение и пересказ. Если я буду стараться, то до обеда у меня будет время посмотреть в окно. Сопротивление бесполезно. Родители у меня упёртые и ничего слушать не будут. Это проверенный факт, остаётся подчиняться. Впрочем, заниматься с мамой было нормально, и ей моё отношение к делу тоже понравилось. Она сходила к проводнице и купила мне бутылку буратина. сказала, что это мне сегодня награда за хорошее отношение к учёбе. Но пить его я буду только после еды, иначе вредно. До обеда осталось немного времени, я достал карту и начал прочерчивать наш путь, а мама мне рассказала, что такое Белоруссия, что такое Украина, отдельно про западную Украину, в чём отличие от России и чем и чем мы вместе отличаемся от ЧеССР. Чем отличаются чехи от словаков? Она мне не ответила, сказала, что не знает. Как-то так у мамы получалось. Она считала, что у украинцев и русских и белорусов раньше, до социалистической революции, было много отличий. Но чем больше развивается промышленность, чем больше переезжают люди в большие города, тем становятся более развитыми, и национальные различия стираются. Уходят все эти предрассудки. Вот украинцы, даже западные, которые живут в Ленинграде, они нисколько не считают себя украинцами. Даже обидятся, если им это напомнить. Языком русским пользуются правильно и очень уважительно к нему. То же самое и в городах Поволжья, Урала и Сибири. А вот сельские жители совсем другое дело. Их самобытность сохраняется только в сельской местности и небольших провинциальных городах. На западной Украине такая провинциальность только потому, что у них возможность вступить в СССР появилась только в 1939 году. Уже очень не отстали. Так как ни в Панской Польше, ни ранее в Австро-Венгрии их равными не считали, полагали целесообразным использовать это население только для сельхозработ. Хотя в Вене и в других городах Австрии процветали наука, образование и здравоохранение. После вхождения в СССР у украинцев появилась возможность быть инженерами, врачами, делать партийную, государственную или военную карьеру. Появилось очень много возможностей. У мамы есть подозрение, что в БССР и УССР даже больше возможностей, чем в Свердловской и Саратовской областях РСФСР, потому что для всех национальных республик существуют какие-то льготы и пр преференции. Во время маминого рассказа я рассматривал карту и размышлял, поглядывая в окно, что мой дедушка, солдат Великой Отечественной войны, возможно, по этим самым местам наступал с боем и гнал германцев на запад. Подошло время обеда. Мама с сестрой достали наши продовольственные припасы: картошка в мундире, яйца вкрутую, сыр, сорокапчёная колбаса, солёные огурцы, печенье, пряники, яблоки и немного конфет. Мама принесла чай, и мы приступили к обеду. Сестра рассказала, что ей удалось выведать у знакомых девочек о жизни в нашем будущем военном городке. Сведения были скудное и сводились к тому, что в городе Пардубице есть огромный универмаг Приор, и он сама чаша изобилия. Мама подтвердила информацию и сказала, что обязательно они с сестрой туда поедут как можно быстрее после приезда и лично всё проверят. Кроме того, сестра сообщила, что ей необходимо в первую очередь Мама объяснила, что папа там получил в кронах ещё совсем маленькие деньги, поэтому всё придёт, ну, со временем, и зависит от того, сколько что стоит и сможет ли работать мама. После обеда меня загнали спать. Впрочем, остальные тоже уснули. Я проснулся первым, тихо слез с полки и принялся допивать свой законный лимонад. Через некоторое время началась пограничная работа, которая потом станет для меня уже не интересной. Мама на какое-то время отлучалась, по-моему, ходила менять рубли на чешские кроны. Какую-то сумму можно было поменять, но это не точно. Вот всё закончилось и поезд набирает ход по Словакии. Уже темно и ничего не видно. Но я с большим интересом осматривал перроны на станциях, на стоянках. Конечно, это же совсем другая страна, очень и очень интересно. Вот это приключение. Ранний подъём. Подъезжаем к Пардубице. Нас должен встретить папа. Ему носильщик по просьбе мамы дал телеграмму о нашем прибытии. Выгрузились, поезд тронулся дальше. Солдат и отец взяли вещи. У меня в руках упаковка красивых вафель в шоколаде, у мамы букет цветов, у сестры какой-то пакетик. Загружаемся в папин командирский газик и не спеша отъезжаем от привокзальной площади. Я не могу оторваться от окна. Здесь всё другое, и явно здесь лучше. Я в восторге. В восторге и мама, и сестра. Отец сдержан, но очень рад. Въезжаем в этот чешский городишко, в котором расположен и наш военный городок. Отец говорит, что он очень доволен тем, что жилой городок для семей никак не отгорожен от чехов. Нет никакого КПП, ничего. Мы спокойно ходим по городу, и чехи приходят в наш магазин и офицерское кафе в новом клубе. Сами воинские части, конечно, за заборами, колючими проволоками, часовыми и прочим, а семьи живут нормальной жизнью. Наш военный городок – это несколько жилых домов, магазин, начальная школа, клуб с офицерским кафе. В одной из хрущевок живут прапорщики-сверхсрочники, вольно-наемное служащее, гражданские, советской армии. В остальных – офицеры. Старший командный состав живет в только что построенном чехами доме. Там нам выделена квартира. В гарнизоне всего три небольших части: Зенитный ракетный полк одной из дивизий, отдельный реактивный дивизион этой же дивизии, командиром которого и был мой отец, и отдельный радиотехнический батальон, подчиненный Генштабу. Этот батальон был режимным. Мы зашли домой через просторный и идеально чистый подъезд. Огромная квартира с большими окнами, очень светлая. Правда, всего две спальни. Для нас с сестрой и родительская. Кухня-столовая с кухонным гарнитуром. У нас такого не было никогда. Кладовка, внушительный балкон. Мы расселись в столовой, пили кофе с чешскими пирожными. Они были совсем не похожи на наши, советские. Потом я впервые попробовал банан. Отец объяснил, что, как и где находится. Мне указали на мою кровать, шкаф, стол, стул, тумбочку. Сказали разобрать портфель и приготовиться прямо сейчас идти в школу к третьему уроку. Там всё договорено, меня ждут. Отведет меня мама. С сестрой разговор отдельный. Встречаемся в столовой за обедом. Мама объявила, что вечером будет торжественный ужин.